класть в неё шекель, причём тут дети? Что за сантименты русской литературы? Но если это сильно тебя мучит, могу успокоить. Его дети привозят папа по утрам на сетроение на место работы, а вечером увозят с выручкой. Утром следующего дня, попивая кофе из чашки, Ближневосточный курьер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 Вчера, продолжал диктор, выступая на заседании Всемирного еврейского конгресса, Исхак Шамир заметил. Бедный, подумала я, любовно посматривая на ворованный чайник. Как же они заседают там без чая? Во дворе заиграла шарманночная мелодия сказок венского леса. Это приехала машина с мороженым.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 Ну, я задумчиво повертела на колене пустую чашку "Ближневосточный курьер", и в которой раз машинально прочла тысячи их абсурдных маленьких миров. Пока Рита с Катькой заполняли бланк заявления и припирались о чём-то с чиновницей, я шаталась по пустому коридору здания суда.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 В мочке каждого уха у нее просверлено было по три дырки, и оттуда грозди ми свисали сокровища, али бобы. Она терпеливо пыталась заполнить бланк заявления, широко разведя мощные колени в цветных мужских бермудах. Сквозь распирающуюся ширинку